Глава 19. Некоторое время мы плыли спокойно. Шипела разрезаемая двумя носами принцесса Рашель вода. кричали птицы, скрипела мачта, что-то напевал себе под нас наш кормчий Блез. Да булькал котёл, в котором Рейчел готовила, судя по запаху, мясную похлёбку. Затем Барри начал проявлять беспокойство. Поначалу едва заметно, пока наконец пёс не вскочил на ноги и не зарычал. К тому времени мы подошли к острову достаточно близко, но не настолько, чтобы опасаться внезапно прилетевшей из густых зарослей на берегу стрелы, а тем более копья. Мало того, следуя предостережениям Лоцмана, мы не забывали поглядывать из за борт. В воду. Больше для успокоения совести. Мелкая рябь не позволяла заглянуть в нее хоть сколько-нибудь глубоко. Затем Барри как будто успокоился. Конечно, не до такой степени, чтобы задремать или обратить своё внимание на котёл, в который специально для него заложили здоровенный массол. Помимо того, ветер изменился почти на встречный И если прежде он был попутным, то теперь нам приходилось галсировать. от чего мы едва плелись. «Сварилось, Лео!» — отрапортовала Рэйчел. «Можно обедать?» «Это мы завсегда готовы!» Оживлённо потёр ладони одну об другую бляс. «Стоп!» Остановил я всех. Придется немного подождать. «Лео, ты чего?» — удивился Головешка. «Посмотри, как далеко от берега. Даже тебе с него досюда не донырнуть». В этом он был полностью прав. Далековато. Но я никогда не считал себя кем-то особенным. И если что-то недоступно мне, совсем не значит, что и у других не получится. Да и стоит ли доверять какому-то дикарю, который и с пеликанами разговаривает, и у собак советы спрашивает? Сморщив нос, пренебрежительно фыркнул Тед. Возможно, он и был прав, но Барри... Пес по-прежнему вел себя так, что стоило обратить на него внимание. «Рэйчел, наливай мне первому, да чтобы до краев! Проголодаться успел ужас!» Еще несколько дней назад головешке и в голову бы не пришло меня ослушаться. Да и вел бы он себя по-другому. Раньше Тед следил бы за окрестностями бдительнее всех. А тут смотри-ка, осмелел не на шутку. «Теодор, я тебя сейчас так накормлю, что неделю сытым будешь. Быстро взял арбалет!» Головёшка буркнул что-то недовольно, но арбалет взял. Принадлежащий Рэйчел, поскольку то, что осталось от его собственного после охоты на крокодила, давно уже покоилось на дне. «Куда стрелять-то, Лео?» Шутовский повёл он арбалетом перед собой, как будто выбирая цель. «В чайку над нами или вон в того тюленя? Кто из них первым на нас нападёт?» Твердо намереваясь отвесить ему подзатыльник, я и шагнул к нему. Тогда-то все и началось. Первый туземец, держа во рту какую-то штуку непонятного мне предназначения, вынырнул возле борта прямо перед головешкой. Тед пусть осмелел, но неустрашимым явно не стал, поскольку, вздрогнув от неожиданности, с испуга нажал на спуск. Выстрел получился удачным. И туземец снова скрылся под водой, но уже с арбалетным болтом во лбу. Но это было лишь только началом. Следующих туземцев появилось из воды что-то около дюжины, и все они попытались взобраться на борт нашей принцессы. Я взревел. От ярости. Но еще больше, от осознания собственной тупости. Почему мне самому не хватило ума взять в руки арбалет, саблю или хотя бы копье, которое мы использовали вместо багра? И сейчас, когда важно было каждое мгновение, остался с никчемным в таких случаях кинжалом. Где-то за спиной звякнул приглушенным колокольчиком арбалет Блеза. Ему, в отличие от меня, вооружиться у мата как раз хватило, а вслед за ним хеканье Гаспара, который даже спит в обнимку с мечом. Сам я метнулся к Рэйчел, которая, выставив перед собой половник с длинной ручкой, пятилась от успевшего взобраться на палубу дикаря. И был тот далеко не единственным из тех туземцев, кто успел это сделать. «Рэйчел, держись!» — возопил я, заранее замахиваясь для удара. «Меня опередил наш пёс». Рыкнув, Барри оказался в нужном месте одним прыжком. Миг, избитый его мощной грудью туземец, успевший в полёте нелепо взмахнуть руками, оказался там, откуда он и прибыл на борт. То, что произошло дальше, однажды видеть мне уже приходилось. На реке Карби, когда Барри очистил палубу галеры Мартисия от подло напавших на нас разбойников. Напало тех куда больше. Уровень их подготовки, несомненно, был выше, И все же он справился. Словом, на этот раз ему было совсем легко. Всего-то несколько мгновений, и дикари исчезли под водой так же быстро, как из нее и появились. «Блесна румпель! Гаспар парус!» Наш корабль, воспользовавшись тем, что на какое-то время всем стало не до него, сделал то, что на его месте сделал бы любой другой. Потеряв ветер, лег в дрейф. И теперь нам следовало как можно быстрее снова набрать ход. Мало того, что следовало ждать нового нападения этих подводных пловцов, так еще из-за мыса, сплошь поросшего пальмами и баньянами, появились и взяли на нас курс пироги, где вода рядом с бортами пенилась под мощными грибками туземцев. И если с пловцами все куда проще, те благоразумно держались в стороне от нас, тут же, скрываясь под водой, стоило только навести на них арбалет, то абордажа нам было не выдержать. «Лео, куда править-то?» Крикнул блес, едва наш корабль начал набирать ход. Именно крикнул, хотя находился от меня на расстоянии вытянутой руки. Но в таких ситуациях всегда кричат. Никогда не мог понять, принято ли так, или всё происходит от нервов. Обратной дороги нам не было, ведь именно её и перекрыли пироги. Но оставалось ещё два пути, и мне следовало выбрать тот, который приведёт нас к спасению. Проблема заключалась в том, что любой из них мог закончиться тупиком, где шансов спастись крайне мало. «Так куда, Лео?» — повторил свой вопрос бляс и снова криком. «Я же продолжал вертеть головой, изо всех сил напрягая свое чудесное зрение, чтобы решение мое было верным. Лео! Держи пока по ветру!» Чтобы дать себе хоть какое-то время, распорядился я. Ну а затем выбора у нас не стало. Именно в том проливе, из двух путь, в который виднелся мне предпочтительным, показалась еще парочка пирог. «Блесс, прими вправо!» «А вдруг это всего лишь залив?» Гаспар высказал то, что больше всего мучило меня самого. «И тогда он станет ловушкой!» «Может, ты и прав», — пожал я плечами. «Вот только выбора у нас не осталось. Прорваться сквозь пироги мы не сумеем». Единственным нашим преимуществом могла бы стать скорость. Все-таки Гаспар создал такой корабль, который смело мог бы потягаться ходом со всеми этими посудинами. Особенно в том случае, если ветер по штормовому свеж. Но не сейчас, когда ему до такового было далеко. Пролив, в который направился наш корабль, издали поражал какой-то своей мрачностью. Лишённые всякой растительности отвесные скалы берегов, а самое главное — такой узкий, что лечь принужденно обратный курс станет в нём целой проблемой. «С виду настоящий фьорд», — заявил Блез. «На моей родине таких полно» что до ловушек Лео прав. Куда мы сейчас не сунься, везде они, а тут хоть какой-то шанс. — Если сейчас и оттуда не покажутся пироги, — пробормотал Гаспар. — Вы что, с Головёшкой местами поменялись? Обычно тот всегда был воплощением пессимизма. Посмотрел я на него, но промолчал. Сам Головёшка, воспользовавшись временной передышкой, налил себе полную чашку похлёбки и вдохновенно её уплетал. Причём так, что при взгляде на него... Во мне самом проснулся зверский аппетит. Но вначале стоило приготовиться к тому, что вскоре неизбежно должно произойти. «Лео, тебе тоже налить?» — обратила внимание на мой голодный взор Рэйчел. «Позже. Других накорми». негоже перед боем набивать брюхо!» — вновь пробормотал Гаспар. «Да что с тобой? Неужели Теодор так сильно встряхнул тебе голову?» — размышлял я, одновременно заряжая арбалеты и складывая их перед собой прямо на палубу. Все четыре, что у нас, имелись в наличии. Наши арбалеты намного превосходили луки туземцев в дальнобойности, и потому, прежде чем те сумеют с нами сблизиться, мне достаточно удастся их проредить. Ну а затем — как будет угодно богам. «А вот я не откажусь от чашки другой!» — заявил Блез. «Головешка, хватит уже тебе, другим оставь. Лучше подмени меня на румпеле». «Да не вопрос». меня Блезу на его посту, головёшка сытно икнул, после чего обратился ко мне. «Лео, как ты считаешь, большим кораблём намного сложнее управлять?» «Тебе-то зачем?» Вместо меня ответил Блез, не забывая при этом часто работать ложкой. «Ты же сразу капитаном решил стать. А капитаны больших кораблей не стоят за штурвалами сами. Для этого у них матросни полно». «Да ну. Вот тебе и да ну». «Дело капитана только приказы отдавать». «Ну и к чему мне тогда все эти навыки?» — разочарованно сказал Головёшко. «Хорошо, хоть сам Румпель не бросил». «Что-то вы разговорились не на шутку». Гаспар продолжал удивлять меня своим поведением. «Да ладно тебе, духов тут точно нет, а с дикарями мы уж как-нибудь справимся». Головёшко заржал. «Если бы я не смотрел на него, то обязательно бы подумал, что смеётся Гаспар». Настолько похожий смех был у того, когда он в очередной раз обвинял головёшку в трусости. Лицо Гаспара побагровело от злости, сам он набычился, но головёшка, не обращая на него никакого внимания, вдруг спросил у меня. «Лео, а что это там такое валяется?» «Где?» «У самых твоих ног, под моим мешком». «И верно. Из-под вещевого мешка головёшки, который почему-то оказался посреди палубы, виднелось что-то непонятное. Трубка». Металлическая, изогнутая дугой и вся покрытая мельчайшими отверстиями. На самом её сгибе имелось нечто, которое таки хотелось сжать зубами. И я посмотрел на головёшку. Неужели? Именно он обладает наибольшим опытом в артефактах прежних. В отличие от того же Блеза, не говоря уже о Гаспаре. Тот в нашем деле вообще новичок. Тэд кивнул. Похоже на то, Лео. По крайней мере, я таких слышал. «Вот и я тоже слышал». «Что-то ценное, Лео?» — спросила Рэйчел. «Очень. С помощью этого устройства можно дышать под водой, как рыба. Причем бесконечно долго, пока не надоест». «Ну, это еще надо проверить?» — засомневался Гаспар. «Проверим. Хотя и без проверки было понятно, что мы с головешкой не ошиблись. Иначе как могли эти туземцы так долго продержаться под водой, дожидаясь, пока наш корабль с ними поравняется?» «Вы только представляете, какие возможности перед нами открываются! Ведь теперь мы можем искать сокровища и под водой!» «Вообще-то неплохо бы парочку таких заиметь. А ещё лучше несколько. Много одним наищешь». «А кто мешает пользоваться ею по очереди? Причём под водой?» — резонно заметил Бляза. «Вот именно», — согласился с ним я. «А пока хочу вас обрадовать. Впереди нас действительно ждёт тупик». «Точно тупик?» — усомнился головёшка, пытаясь что-то высмотреть впереди. «Точно. Сомнений у меня не было никаких». «Ну вот, а я вам что говорил?» — едва что не прогнусавил Гаспарн. «И так мне вдруг захотелось его ударить? От всей души, прямо в унылую морду? Его, у которого случалось я ещё не так давно, черпал своё хладнокровие, которому доверял как самому себе?» и на которого надеялся. Если со мной что-нибудь вдруг случится, он сумеет сохранить жизни всех остальных, пусть даже ценой своей собственной. У тебя имелись другие варианты перед тем, как мы сюда влезли. Судя по вильнувшему взгляду, их у него не было. И тогда я просто от него отмахнулся. Не путайся под ногами. Блесс, убери парус. Головёшка, держись поближе, будешь перезаряжать арбалеты. Рэйчел, быстро за Элекию. Теперь, когда преследующие нас пироги вот-вот должны были показаться из-за изгиба фарватера, только статуя богини могла некоторое время спасать девушку от стрел туземцев, пока те не приблизятся к нам вплотную и не окружат. Ну, это мы ещё посмотрим. Напряжение росло, но в тот самый миг, когда стал виден нос передовой пироги с грубо намалёванной на ней акульей пастью, головёшка вдруг сказал. «Обезьянку хочу. Ручную». Его слова были для меня такой неожиданностью, что дрогнул в руках прижатый к плечу арбалет. «Кого?» — спросил не менее ошеломлённый Блез. «Обезьянку. Такую, чтобы с длинным хвостом. Тогда уж попугая. Ты же пиратом желаешь стать». «Попугая мне не надо. У меня от птичьих перьев нос всегда чешется. А вот обезьянка была бы самое то». «У тебя же была недавно», — сказал я, не спуская прицела туземца который точно являлся вождём. Что же ты ее с собой не взял? «Палима, что ли?» — правильно догадался тэд Внешне Палима на обезьянку не походила нисколько. Симпатичная девчонка, но с такой мимикой, жестами и артикуляцией, что сравнение напрашивалось само собой. «Она самая. У нее хвоста нет». «На тебя не угодишь!» — издав нервный смешок, Блесс добавил. «Лео!» — я и сам видел, что пришла пора. Что можно сделать в одиночку против приближающихся к нам пяти пирог, в которых я насчитал около сорока человек? На первый взгляд — ничего. Особенно учитывая то обстоятельство, что имеющегося у нас количества арбалетных болтов не хватило бы на всех них. Но ведь это смотря как действовать. Мизерных, но преимуществ у меня было два. Дальнобойность наших арбалетов и, как это ни странно, моя чудесная зоркость. Нет, они тоже видели нас прекрасно. Разделяющее нас расстояние не было таким уж большим. Но я имел возможность рассмотреть любого из них в мельчайших подробностях. А это тоже немало. Например, взглянув на нашу компанию, опытный человек сразу бы определил, кто из нас представляет собой наибольшую опасность, кого можно оставить на потом, а на кого и вовсе не стоит обращать внимание. При малейшей опасности тот сбежит сам». Кого из нашей компании следовало бы обезвредить в первую очередь? Меня и Гаспара в любом порядке. Затем, конечно же, Блеза. И только потом уже Головешку, если бы тот еще не сбежал. Эти люди отличались от нас только количеством. Были среди них и свои Гаспары, и счастливчики Леонарды, и Блезы, и Головешки. Разве что отсутствовали женщины. И потому 9 болтов, содержавшихся в четырех арбалетах, я разрядил в нескольких себя и Гаспаров. Не хватило болтов ещё на нас двух. Но к тому времени, когда опустил четвёртый, два первых уже были готовы к стрельбе, и мне их с обеих сторон протягивали блес с головёшкой. Когда закончились Гаспары и Леонарды, пришла пора блезов Беспокоиться я начал, когда количество выпущенных мной болтов перевалило за третий десяток. блезов не считая головёшек, оставалось ещё пять или шесть, а туземцы не думали поворачивать назад. Ещё полдюжины выстрелов — Болты закончатся, и страшно даже представить, что произойдет дальше. Осыпая нас стрелами, пироги начнут кружить вокруг, и нам останется лишь размахивать мечами до да саблями, пытаясь хоть как-то защититься от роя летящих на нас стрел. Некоторые из них долетали и сейчас. Но Гаспар, выбирая только те, которые представляли потенциальную опасность, ловко сбивал их мечом. «Все», — Иблес протянул мне в очередной раз арбалет. «Болтов больше не осталось». «А в моём только один». Держа арбалет наготове, чтобы передать его мне, сказал Головёшка. «Придётся тебе так и прожить свою жизнь без хвостатой обезьянки». Невесело пошутил я. «Блесс, поднимай парус. Желаю хоть на какие-то мгновения оттянуть то, что казалось уже неизбежным, глядя, как на нас несутся пироги с изрядно поредевшими в них гребцами и разряжая в них то, что осталось. «Ну, прощайте, что ли?» «Глядишь, ещё на том свете встретимся!» И опять головёшка сказал то, что должен был сказать Гаспар. Мой план не сработал. Но ко мне пришла мысль, как спастись пусть не всем, и даже не части из нас, но хотя бы единственной девушке. Сунув разряжённый арбалет в руки Гаспара, прыжком я подскочил к Рэйчел, держа на готове трубку, которая позволяла сколько угодно дышать под водой. «Так, милая, суй этой стороной в рот и за борт!» Лео, «За борт, я сказал!» И сиди под водой как можно дольше, желательно, пока не стемнеет. «Лео, ты же говорил, что ей можно пользоваться по очереди!» Времени на объяснение, что бросить людей я не смогу, совершенно не оставалось. Его не хватало даже на прощальный поцелуй. Насильно заставив Рейчел зажать трубку зубами, я подвел ее к самому краю, собираясь столкнуть в воду. Когда за моей спиной раздались издевательский смех Блеза, «Улюлюканье головёшки, свист Гаспара, а затем и лай нашего Барри». «Они повернули, Лео!» — со смехом сообщил Блесс, как будто обернувшись, мне не хватило единственного взгляда, чтобы всё это увидеть самому. «Чего это они вдруг?» — изумился я. «Это всё наш свирепый головень!» «Что именно он сделал?» «Такого, чего не пришло в голову мне самому». «Да всё просто!» Головёшка сиял, как новенький золотой. Они же видели, что ты один сумел натворить. А тут выстроились мы и сделали вид, что по ним сейчас втроём стрелять начнём. Представляю, что они там пережили. Блестящая идея, Тэд. И блес от души приложился ладонью ему по плечу. Головёшка, ты гений. От избытка чувств Рэйчел поцеловала его в щёку. Гаспар печально поморщился. Почему такая простая идея не пришла ему самому? Ведь тогда на месте Теодора Был бы он сам. Я не ошибся издали. То, что не давало нам продолжить свой путь, действительно оказалось вратами. Огромными, металлическими и явно сохранившимися еще со времен прежних. Они перегораживали проход почти полностью, оставляя лишь узкую щель между створками, куда с трудом входил мизинец. Перед ними мы застряли надолго, когда окончательно убедились, что врата несокрушимы. С помощью дыхательной трубки прежних я тщательно обследовал подводную часть. Но и там была точно такая же картина. Впрочем, как и сверху, над ними. Врата полностью занимали весь проем природной или рукотворной арки. «Засада!» — выразил наше общее мнение Блез. «Что будем делать, Лео?» «Ждать». Я был краток. «Чего именно ждать? У моря погода?» Именно. Ждать будем попутного ветра. Пока он дует в противоположную сторону от необходимого нам направления, ловить нам нечего. Но когда он станет попутным, желательно сильным, пусть даже штормовым, мы разовьём нужную нам скорость и попытаемся вырваться из этой западни. А там уж как повезёт. А если они догадаются фарватер перегородить? Блесс явно вспомнил об однажды напавших на нас речных пиратах которые тем промышляли, что нападали на корабли, стоило тем уткнуться в протянутый под водой канат. Я же говорил, как повезет. Пока не будет нужного нам ветра, мы вообще бессильны. «А если дикари ждать не станут и нападут сами?» присоединился к Блезу Головешка. Мне уже порядком надоели все эти «если», и потому я объяснил все сразу. Для этого мы пристанем к берегу. А возможность такая была. Вдоль одного из них тянулась узкая полоска суши, бродя по которой, впоследствии мы обнаружили щель в скале, а затем сокровище. И выстроим из камней, которых там достаточно, убежище. Болтов у нас не осталось, но за камнями мы будем в безопасности от стрел дикарей. Ну а если те пойдут на штурм? Я выразительно похлопал по эфесу, висевшей у меня на боку сабли. Мы им покажем, что и почем. Берег узкий, толпой они напасть при всем желании не смогут, а с десятком другим мы справимся легко. «Если у них вообще осталось столько воинов», — справедливо заметил Гаспар. Показав кивком, что абсолютно с ним согласен, я продолжил. «Опасность представляют собой только подводные пловцы, так что внимательно следим за водной поверхностью и бдительность не утрачиваем даже ночью. А возможность для этого у нас есть», — имея в виду устройство головёшки. «Да, Блесс, доставай-ка наш старый верный гнум благо, что мы его все же не выкинули», выразительно посмотрев при этом на Теодора. «Именно Тед на том и настаивал, утверждая, что по весу вместо него мы можем набрать столько золота, что впоследствии сможем купить целых два, а то и три, причем навехоньких». Благо, что мне и в голову не пришло его послушаться. Так прошло целых три дня. За это время мы успели построить надёжное укрепление, найти сокровища, пожалеть о том, что захватить с собой хотя бы часть его возможности нет и объесться рыбой так, что глаза отказывались на неё смотреть. Дикари наведывались за это время лишь однажды, но не на пирогах, выслов подводных лазутчиков. И вновь на их появление первым среагировал Барри. Именно по его поведению я и предположил, что-то не так. Затем мне удалось рассмотреть под водой тёмную движущуюся тень. Предупредив они остальных, я ухватился за арбалет с единственным непонятно каким чудом, оставшимся в нём болтом. Прикинув дистанцию, передумал, отложил его в сторону, чтобы заменить обычным камнем. Его-то я и метнул, когда голова лазутчика на миг поднялась над водой. — О, Лео, так ты не только в стрельбе из арбалета, мастер! — восхитился точностью моего броска головёшка. — Труп доставать будем? «Зачем он тебе нужен?» — накинулась на него Рэйчел. «Так по мясу успел соскучиться? Не ожидала от тебя. Головёшка, сам подумай, до чего ты докатился. Поначалу хотел съесть барри, затем крокодилятину тебе подавай, а теперь уже и до человечины добрался». «И как ты могла такое обо мне подумать? Не нужно мне его мясо?» «Так зачем же тогда он?» «У него во рту трубка должна торчать, вот зачем. Что нам, ещё одна помешает?» «Так что ж ты сразу-то не сказал?» «Твои слова как угодно можно было истолковать». «А ты сама мне времени дала хоть немного?» «Успокойтесь, оба сказал я. «Нет там никакого трупа. и Изначально не было, потому что не так уж сильно ему и досталось. А потом его сообщники уволокли. Думаю, они сейчас уже далеко отсюда». «Жаль», — искренне вздохнул Головёшка. «У меня ведь с этой трубкой такой замечательный план был связан». К планам Теодора после того, как он спас всех нас. Мы относились серьёзно. «Рассказывай, какой именно?» «Простой и надёжный. Надев эти трубки, можно было бы незаметно отправиться за помощью. Лео с блезом, или он же с этим рыцарем печального образа?» Гаспар действительно в последнее время постоянно был печален и хмур. С головёшкой они практически не общались, так только в случае крайней необходимости. И вот что я заметил. Когда разговор всё же у них происходил, Гаспар всегда сгибал ноги в коленях. Совсем чуть-чуть, едва заметно. Но, как известно, любому воину, посвятившему хоть какое-то время овладению ратным ремеслом, среагировать на внезапный удар на прямых ногах куда сложнее. «А чтобы тебе самому не отправиться, ты же теперь храбрым стал!» — спросил Гаспар, вероятно, уже по привычке чуть согнув ноги. «Просто шансов у меня нет», — развёл руками Головёшка. «Сами же знаете, какой из меня пловец». «Их ни у кого нет. Слишком большой путь в плавь получается», — сказал я. «Хоть под водой, хоть по воде. Разве что пирогу украсть. Но дальше начнётся такой фарватер, что без барри не обойтись. С собакой плыть под водой будет трудно, а уж постоянно меняться с ней трубкой ещё сложнее. Надеюсь, аллигаторы каким-то образом узнают о постигшем нас несчастье? Приплывут сюда сами и спасут?» — предположила Рэйчел. «Даже если узнают...» не спасут». Поспешил разочаровать ее я. «Ты же лично запретила им воевать до следующего знамения. А оно, если и случится, только через год». «Целый год нам здесь трудно будет продержаться». Печально вздохнул Головешка. «Навяленая рыбе. Впрочем, есть у меня еще одна идея. Вот она-то точно должна сработать». Мы посмотрели на него все разом. «Говори». «Я тут что было подумал?» Глядя на меня, начал Головешка. Может, вам с Рэйчел стоит пожениться ещё разок?»